Убийство на скорую руку. Эту загадочную историю о странных незнакомцах до сих пор помнят на узкой прибрежной полоске Сассекса, где сад большой и тихой гостиницы Майский шест и гирлянда смотрит прямо на море. В тот солнечный денёк в гостиницу зашли два несуразных субъекта. Один из них был заметен издалека хотя бы тем, что носил блестявший на солнце зелёный тюрбан, выдружённый над загорелым лицом с чёрной бородой. Другой выглядел ещё более нелепо. Желтоусый, с львиной гривой волос соломенного цвета, он носил мягкую чёрную шляпу священника. Его довольно часто видели проповедующим на пляже или дирижирующим деревянной палочкой на выступлении хора общества трезвости. Впрочем, он действительно никогда не входил в бар при гостинице. Прибытие этих необычных попутчиков было кульминацией их истории, но не её началом. Поэтому ради того, чтобы тайна стала более или менее явным, лучше вернёмся к началу. За полчаса до того, как два примечательных субъекта вошли в гостиницу, где были замечены всеми, два других очень незаметных человека появились там же, оставшись совершенно незамеченными. Один из них был крупным мужчиной, привлекательным на тяжеловесный манер, но умевшим сливаться с окружающим, становясь частью фона. Лишь тщательный осмотр его обуви мог бы подсказать Что это полицейский инспектор в штатском, причём одетый весьма непритязательно. Другой, невзрачный каратышка, был облачён в поношенный наряд католического священника, но его никто не видел проповедующим на пляже. Эти путники тоже оказались в просторной курительной комнате с баром по причине, определившей дальнейшие события этого трагического дня. Дело в том, что респектабельная гостиница под названием Майский шест и гирлянда находилась в состоянии ремонта. Те, кто любил её в прошлом, были более склонны считать это надувательством или даже надругательством. Местный ворчун, мистер Регли, эксцентричный пожилой джентльмен, потягивающий в углу вишнёвую наливку и цыдивший ругательства, определённо придерживался такого мнения. Так ли иначе? Гостиницу тщательно избавляли от всех случайных признаков английского постоялого двора и деловито превращали ярд за ярдом и комнату за комнатой в нечто напоминающее безвкусные хоромы левантийского ростовщика и из американского кинофильма. Иными словами, её отделали, но единственная часть, где отделка была завершена и где посетители могли чувствовать себя удобно, представляла собой большую комнату, выходившую в прихожую. Ранее она носила почтенное название трактир, а теперь загадочным образом стала салуном, хотя по виду больше напоминала азиатскую кофейню. В новом убранстве преобладали восточные украшения. Там, где раньше висели ружья, Экстампы со сценами охоты и чучела рыб за стеклянными витринами. Теперь красовались фестоны восточной драпировки, скимитары, кривые индийские сабли и ятаганы, словно владелец неосознанно готовился к появлению джентльменов в тюрбане. В действительности же немно agoчисленных посетителей приходилось припровождать в эту залу, потому что все остальные более обжитые и уютные уголки гостиницы Ещё не были готовы к приёму гостей. Возможно, поэтому даже редкие посетители не получали должного внимания, поскольку управляющий и его помощники были заняты другими хлопотами. Так или иначе, поначалу двум путешественникам пришлось некоторое время ждать в одиночестве. Бар оказался совершенно пустым, и инспектор нетерпеливо звонил в колокольчик и стучал по стойке, но маленький священник Опустился на скамейку и не выказывал никаких признаков спешки. Обернувшись, полицеймен заметил, что лунообразное лицо его друга стало совершенно бесстрастным, как это иногда случалось. Казалось, он пристально вглядывается в недавно украшенную стену через свои круглые очки. "Могу предложить монетку за ваши мысли", со вздохом сказал инспектор Гринвуд, отвернувшись от стойки. Раз уж никто не хочет брать мои монеты в обмен на другой товар. Похоже, это единственная комната во всём доме, где нет стремянок и вёдер с побелкой, и здесь так пусто, что нет даже мальчишки-разносчика, который подал бы мне кружку пива. О, мои мысли не стоят ни пенса, не говоря уже о кружке пива, ответил священник и протёр очки. Не знаю уж почему, Но я думала о том, как легко здесь было бы совершить убийство. Как мило с вашей стороны, отец Браун, добродушно произнёс инспектор. Вы видели больше убийств, чем положено любому священнику, а мы, бедные полицейские, коротаем время в ожидании хотя бы одного. Но почему вы решили? Ага, я вижу, вы рассматриваете все эти турецкие сабли и кинжалы на стене. Здесь много предметов, с помощью которых можно совершить убийство, если вы это имеете в виду, но не больше, чем в любой обычной кухне. Разделочный нож или кочерга тоже подойдут. Дело же не в орудии, а в намерении. Отец Браун как будто собрался с разбегающимися мыслями и что-то промямлил в знак согласия. Убийство это всегда просто, продолжал инспектор Гринвуд. На свете нет ничего проще. Я могу убить вас прямо сейчас с большей легкостью, чем достать выпивку в этом проклятом баре. Единственная трудность в совершении убийства — не выдать себя. Для нас беда в том, что убийцы очень застенчивы, а глупая скромность мешает им раскрывать свои шедевры. Они цепляются за навязчивую идею, что людей нужно убивать, не попадаясь на этом, даже в комнате, полной кинжалов» иначе в любой лавке ножовщика было бы полно трупов кстати это объясняет разновидность убийства которая нельзя предотвратить хотя вину всё равно перекладывают на несчастных полицейских которые что-то не доглядели когда безумец убивает короля или президента это нельзя предотвратить нельзя заставить короля жить в угольном погребе или носить президента в стальной коробке любой кто не прочь стать убийцей Может прикончить его. В этом безумец похож на мученика. Он тоже не от мира сего. Настоящий фанатик всегда может убить любого, кого захочет. Прежде чем священник успел ответить, в комнату ввалилась компания жизнерадостных, комевоёжоров, резвящихся словно стаи дельфинов, изичный баск крупного, сияющего здоровяка с такой же крупной и сияющей галстучной булавкой. Подействовал на управляющего как свист хозяина на послушного пса. Он примчался с такой быстротой, на которую полицейский в штатском не мог и надеяться. "Прошу прощения, мистер Джукс", произнёс управляющий с подобострастной улыбкой и откинул прядь густо лакированных волос, упавшую на лоб. "У нас сейчас не хватает рук, и мне приходится самому присматривать за всем". Мистер Джукс был громогласен, Но щедр. Он заказал выпивку для всех, даже для почти раболепного управляющего. Мистер Джукс представлял очень известную и модную фирму, торгующую вином и крепкими напитками. И с полным основанием мог считать себя хозяином в таком месте. Он завел шумный монолог, объясняя управляющему, как нужно управлять гостиницей, а остальные прислушивались к его авторитетному мнению — Полисмен и священник устроились на низкой скамье за столиком в глубине зала, откуда наблюдали за событиями вплоть до того момента, когда инспектору пришлось самым решительным образом вмешаться в ход событий. Вскоре, как уже упоминалось, в баре появились две поразительные фигуры, похожие на привидения: смогулый азиат в зелёном тюрбане и священник-нонконформист. Они были похожи на вестников злого рока, несущих беду. Свидетелем этого знамения стал молчаливый, но наблюдательный мальчик, последний час подметавший крыльцо, дабы не утруждать себя другими делами, толстый сумрачный бармен и дипломатичный, но рассеянный управляющий. По утверждению скептиков, привидения имеют совершенно естественные причины. Человек с гривой соломенных волос в полукрелекальном облачении был известен в роли не только пляжного проповедника, но и современного пропагандиста. Это был не кто иной, как преподобный Дэвид Прайс Джонс, чей широко известный лозунг гласил «трезвость и очищение для нашей Родины и британцев во всем мире». Он имел репутацию превосходного оратора и организатора, одержимого идеей, которая уже давно должна была привлечь поборников трезвого образа жизни. В соответствии с этой идеей, подлинные сторонники сухого закона должны были воздать должное пророку Мухаммаду, который, вероятно, был первым трезвенником на свете. Преподобный связался с лидерами мусульманской религиозной мысли, И в конце концов убедил одного выдающегося исламского деятеля приехать в Англию и выступить с лекциями о мусульманском запрете на винопитие. Одной из имён этого деятеля было Акбар, а остальное представляло собой непереводимое звукослияние с перечислением атрибутов Аллаха. Никому из вновь пришедших определённо не приходилось раньше бывать в баре. Но они попали сюда волею случая, предполагая, что зашли в добропорядочную чайную комнату, но были припровождены в недавно отделанный салон. Наверное, все было бы хорошо, если бы великий трезвенник в блаженном неведении не подошел к стойке бара и не попросил стакан молока. Хотя комиво и жоры были людьми добродушными, они невольно застонали». А По залу поползли шутливые шепотки вроде держись подальше от дурака, который просит молока, и лучше приведити ему корову. Однако, величественный мистер Джокс, чьё благосостояние в сочетании с галстучной булавкой требовало более утончённого юмора, обмахнулся салфеткой, словно ему вдруг стало душно, и патетическим тоном произнёс: "Что же они со мной творят?" Знают ведь, какое у меня хрупкое здоровье. Мой врач говорит, что любое такое потрясение может убить меня. Знают, но всё-таки приходят и холоднокровно пьют холодное молоко у меня на глазах. Преподобный Дэвид Прайс Джонс, привыкший разбираться с критиками на встречах с общественностью, не нашёл ничего лучшего, как прибегнуть к упрёкам и увещеваниям в этой подвыпившей компании, где царила совсем другая атмосфера. Трезвеник-мусульманин воздержался как от замечаний, так и от спиртных напитков, чем безусловно выказал своё достоинство. Фактически, в его лице исламская культура одержала тихую победу. Он настолько больше напоминал джентльмена, чем коммерсанты что его аристократическая отстраненность начала вызывать глухое возмущение, а когда Прайс Джонс перешел на личности, напряжение стало почти физически ощутимым. — Я спрашиваю вас, друзья мои, — произнес Прайс Джонс с широким жестом публичного оратора, — почему наш восточный друг, которого вы видите здесь, подает нам пример истинно христианского смирения и самообладания? Почему он является собой образец подлинного христианства, настоящей утонченности и джентльменского поведения посреди всех ссор и буйств в таких злачных местах? Потому что, какими бы ни были наши доктринальные различия, на его родной почве никогда не возрастал нечестивый росток хмеля или виноградной лозы, проклятый в этот решающий момент В зале появился краснолицый и седовласый Джон Регли, буревестник сотен бурных споров и завсегдатай трактирных склок. В старомодном цилиндре, сдвинутым на затылок, и размахивая тростью словно дубинкой, он ворвался в салон как победоносная армия. Джон Регли считался местным чудаком. Он был из тех людей, которые пишут письма в газеты, где их не печатают. Впоследствии эти письма появляются в виде гневных памфлетов со множеством опечаток, изданных за собственный счёт и заканчивающих свой путь в сотнях мусорных вёдер. Он ссорился с консерваторами и радикалами, ненавидел евреев и не доверял практически ничему, что продаётся в магазинах и даже в трактирах. Но за его выходками стояли факты. Он знал все закоулки и любопытные подробности в жизни графства, и к тому же отличался изрядной наблюдательностью. Даже управляющий по фамилии Уиллс испытывал определённое уважение к мистеру Рагли, справедливо полагая, что пожилым джентльменам можно простить их причуды. Конечно, это не имело ничего общего с подобострастным почтением перед громогласным джуксом, который был очень выгодным клиентом. Но, по крайней мере, управляющий старался избегать ссор со старым ворчуном отчасти из страха перед его острым языком. "Вам, как обычно, сэр", произнёс Вилс с широкой улыбкой, наклонившись над стойкой. "Это единственный достойный напиток, который у вас пока ещё остаётся", фыркнул Регли и резким движением снял свою старомодную шляпу. "Проклятье!" Мне иногда кажется, что единственная английская вещь, оставшаяся в Англии это шерри-бренди. Вишнёвая наливка действительно имеет вкус вишни. Можете ли вы найти мне пиво, которое имеет вкус хмеля, или сидр, имеющий вкус яблок, или любое вино, дающее хотя бы слабый намёк на то, что оно изготовлено из винограда? Во всех наших трактирах занимаются дьявольским надувательством которая в любой другой стране привела бы к революции. Могу вас заверить, мне кое-что известно об этом. Подождите, когда это появится в печати, и люди узнают правду. Если бы я мог сделать так, чтобы людей перестали травить всяким пойлом. Тут преподобный Дэвид Прайс Джонс снова выказал определённую бестактность, хотя считал благоразумие одной из своих главных добродетелей. Он попытался установить союзные отношения с мистером Рэгли, но пренебрёг тонким различием между идеей о плохой выпивке и представлением о том, что любая выпивка это плохо. Он снова попытался привлечь к спору своего молчаливого и степенного восточного друга в качестве утончённого иностранца, который стоит выше грубых английских нравов. Он даже неосторожно повернул разговор в сторону широких теологических взглядов и упомянул имя Мухаммеда, что привело к настоящему взрыву. Пусть Господь проклянёт вашу душу, взревел Рагли, не отличавшийся широтой религиозных взглядов. Вы хотите сказать, Что англичанин не может пить английское пиво, потому что вино было запрещено в проклятой пустыне каким-то грязным старым пустозвоном, которого звали Магометом. Инспектор полиции одним большим прыжком выскочил в середину зала. За мгновение до этого в облике восточного джентльмена, который до сих пор стоял совершенно неподвижный и только сверкал глазами, произошла замечательная перемена. Так и сказал его друг, он решил преподать пример истинно христианского смирения и самообладания. Он с тигрином проворством метнулся к стене, сорвал один из висевших там тяжелых ножей и метнул его, как камень из прощи, так что клинок воткнулся в другую стену ровно в полудюйме от уха мистера Регли. Нож, несомненно, воткнулся бы в самого мистера Регли. Если бы инспектор Гринвуд в последний момент не успел дёрнуть бросавшего за руку и отклонить удар, отец Браун остался на своём месте, наблюдая за происходящим прищуренными глазами и с чем-то похожим на улыбку в уголках рта, словно он разглядел нечто большее за обычной вспышкой насилия в ссоре. В этот момент ссора приняла любопытный оборот который остался бы непонятным, если не знать натуру таких людей, как Джон Регли. Краснолицый старый фанатик встал и шумно расхохотался, словно услышал самую удачную шутку в своей жизни. Вся его резкость и жалощная жесточённость куда-то испарились, и он с благосклонным вниманием разглядывал другого фанатика, который только что пытался убить его. "Лапни мои глаза", произнёс он. Вы первый мужчина, которого я встретил за 20 лет. Вы предъявите обвинение этому человеку, сэр? С сомнением в голосе поинтересовался инспектор. Конечно, нет, ответил Рагли. Я бы поставил ему стаканчик, если бы он мог выпить со мной. Я не собирался оскорблять его религию, и мне бы хотелось, чтобы у вас паразитов хватило смелости убить человека не за вашу религию потому что у вас её нет, но хотя бы за оскорбление в адрес вашего пива. Теперь, когда он назвал нас паразитами, мир у спокойствии можно считать восстановленными, шипнул атц Браун, обратившись к Гринвуду. Но лучше бы этот лектор абстинент воткнул нож в своего приятеля, который на самом деле был зачинщиком ссоры. Пока он говорил, случайные группы, собравшиеся в зале, уже начали распадаться. Управляющий очистил комнату, предназначенную для камевоижоров, и они перебрались туда в сопровождении мальчишки-разносчика, который нёс поднос с заново наполненными бокалами. Отец Браун немного постоял, глядя на бокалы, оставшиеся на стойке. Он сразу же узнал злощастный стакан из-под молока и другой, пахнувший виски, а потом Обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть прощание двух диковинных персонажей фанатиков Востока и Запада. Рагли по-прежнему держался с преувеличенной вежливостью. В мусульманине сохранялось нечто тёмное и зловещее, возможно, присущее ему от природы, но он откланялся с исполненными достоинства примирительными жестами и всё говорил о том, что беда миновала. Но Во всяком случае, для Ца Брауна в воспоминании и толковании этих последних учтивых жестов между недавними противниками осталось нечто важное и недосказанное. Ведь ранним утром на следующий день, когда он вышел на службу в местном приходе, то увидел длинное помещение салона с причудливыми азиатскими украшениями, залитое мертвенным бледным светом разгорающегося дня в котором отчётливо проступала каждая мелочь. И одной из таких подробностей было мёртвое тело Джона Рэгли, скрученное в углу комнаты, в сердце которого торчал кривой кинжал с тяжёлой рукояткой. Отец брал он очень тихо поднялся наверх и позвал инспектора. Они вдвоём встали над трупом в доме, где никто ещё не проснулся. Нам не следует делать очевидных предположений или избегать их, сказал Гринвуд, наконец нарушив молчание. Но стоит вспомнить то, о чём я вам говорил вчера вечером. Кстати, довольно странно, что эти слова прозвучали именно вчера вечером. Понимаю, кивнул священник, глядевший перед собой немигающим савиным взглядом. Я сказал, что убийство, которое невозможно предотвратить, совершают люди с фанатичными убеждениями. Вероятно, этот смоглый тип думает, что если его повесят, то он отправится прямо в рай за то, что защитил честь пророка. "Разумеется, это так", сказал отец Браун. Со стороны нашего приятеля мусульманина, так сказать, было бы вполне разумно зарезать раггли. В то же время мы не знаем никого, кто мог бы иметь разумную причину для убийства. Но Но я подумал. Его лицо вдруг снова стало непроницаемым, и слова замерли на губах. "В чём дело?" спросил инспектор. "Я знаю. Это звучит странно," отозвался отец Браун далёким голосом. "Но я подумал, что в определённом смысле не имеет значения, кто воткнул в него нож. Это что, новая мораль?" «Или старая добрая казуистика?» — поинтересовался его друг. «Что иезуиты действительно увлекаются убийствами?» «Я не говорил, что не имеет значения, кто его убил», — сказал отец Браун. «Конечно, человек, который всадил в него нож, вполне может быть тем человеком, который убил его. Но он может быть и совсем другим человеком. Так или иначе, это было сделано совсем в другое время». Полагаю, вы будете обследовать рукоять кинжала на отпечатки пальцев, но не придавайте им большого значения. Я могу придумать несколько причин, которые могли бы побудить других людей воткнуть нож в бедного старика, не слишком поучительных, но всё же не имеющих ничего общего с убийством. Вам придётся воткнуть в него ещё несколько ножей, прежде чем вы приблизитесь к стене. Вы хотите сказать, начал инспектор, напряжённо глядев шину на него. Я говорю о вскрытии для определения подлинной причины смерти, ответил священник. Полагаю, вы правы. Во всяком случае насчёт кинжала, сказал инспектор. Мы подождём врача, но я совершенно уверен, что он подтвердит ваши слова. Здесь совсем мало крови. Нож воткнули в труп, остывший несколько часов назад. Но почему? Наверное, для того, чтобы взвалить вину на мусульманина, ответил отец Браун. Готов признать это мерзкое, но всё-таки это не убийство. По-моему, здесь есть люди, которые стараются хранить секреты, но они обязательно являются убийцами. Об этом я ещё не подумал, произнёс Гринвуд. А почему вы так решили? Вчера, когда мы вошли в эту ужасную комнату, Я сказал, что здесь было бы легко совершить убийство. Вы решили, что я имел в виду это дурацкое оружие, но я думал совсем о другом. В течение следующих нескольких часов инспектор со своим другом провёл самое тщательное дознание обо всех, кто входил в гостиницу и выходил на улицу за последние сутки. Они выяснили, как распределяли напитки, Чии бокалы были вымыты или остались немытыми, и навели подробные справки обо всех, кто мог бы оказаться причастным к делу. Могло сложиться впечатление, что отравили 30 человек, а не одного. Выяснилось, что посетители попадали в здание только через парадный вход, примыкавший к бару. Все остальные входы были так или иначе перекрыты из-за ремонтных работ. Мальчик, подметавший крыльцо перед этим входом, не мог сообщить ничего вразумительного. До появления поразительного турка в тюрбане и проповедника идей трезвости посетителей почти не было, если не считать камевоежёров, которые зашли пропустить по стаканчику на скорую руку, по их собственному выражению. Они держались вместе, но между мальчиком и теми, кто находился внутри, возникло лёгкое разногласие. Мальчишка утверждал, что один камевоежёр, но удивление быстро пропустил свой стаканчик и вышел на крыльцо в одиночестве. Но бармены и управляющие не заметили такого независимого индивидуума. И управляющие и бармен довольно хорошо знали всех путешественников и не сомневались, что их компания была тесной. Сначала они болтали и пили за стойкой бара, потом наблюдали, как их барственный предводитель мистер Джукс ввязался в не очень серьёзную перепалку с мистером Прайс Джонсоном. И наконец стали свидетелями весьма серьёзных препирательств между мистером Акбаром и мистером Рэгли. Когда им сказали, что можно перейти в комнату для коммерческих совещаний, они так и сделали, а поднос с напитками последовал за ними как трофей. Почти ничего ценного, подытожил инспектор Гринвуд. Разумеется, усердные слуги перемыли всю посуду, включая бокал старого Рэгли. Если бы все не были такими прилежными, сыщиком было бы гораздо легче работать. "Да", отозвался отец Браун, и на его лице снова появилась неуверенная улыбка. Иногда мне кажется, что гигиену изобрели преступники. А может быть, реформаторы в области гигиены изобрели преступление. У некоторых из них впал не преступный вид. Все отвердят от вонючих притонов и грязных трущоб, где гнездится преступность. Но на самом деле всё как раз наоборот. Их называют грязными не потому, что там совершаются преступления, а потому что там преступление легко заметить. Зато в чистых, ухоженных и опрятных местах преступник может чувствовать себя как рыба в воде. Там нет глины, где могли бы остаться отпечатки ног, нет ядовитых отбросов. Любезные слуги смывают все следы убийства, а убийца может задушить шестерых своих жён подряд и сжечь их трупы, и всё из-за нехватки доброй христианской грязи. Может быть, я слишком увлёкся, но дело вот в чём. Так получилось, что вчера я видел один бокал, о котором мне хотелось бы узнать побольше, хотя с тех пор его, конечно, уже вымыли. Вы имеете в виду бокал Регли? спросил Гринволд. Нет, я имею в виду бокал незнакомца, ответил священник. Он стоял возле стакана из-под молока, и в нём ещё оставалось на два пальца виски. Мы с вами не заказывали виски. Я помню, как управляющий, когда радушный жукс предложил всем выпить за свой счёт, выпил капельку джина. Надеюсь, вы не думаете, что наш мусульманин на самом деле был любителем виски, нахлобучившим зелёный тюрбан для маскировки или что преподобный Дэвид Прайс Джонс выпил виски с молоком, не заметив этого. Большинство коммерсантов заказывают виски, заметил инспектор. Они предпочитают этот напиток. Да, и они обычно следят за тем, чтобы получить свой заказ, сказала тётя Браун. В данном случае все бокалы аккуратно собрали и отнесли к ним в комнату. Но этот бокал остался на месте. Наверное, это случайность, с сомнением в голосе произнёс инспектор. Если кто-то забыл выпивку, ему могли принести новую порцию. Хотя Збраун покачал головой. Надо видеть людей такими, какие они есть. Эти люди Некоторые могут называть их чернью, другие обычными работягами, кому как нравится. По мне, достаточно сказать, что в целом это простой народ. Многие из них добрики, которые рады вернуться к жене и детишкам, но попадаются и мерзавцы, которые обзаводятся сразу несколькими жёнами в разных местах или даже убивают своих благоверных. Но повторяю, в целом это простые люди. И заметьте, немного подвыпившие, совсем чуть-чуть. Многие герцоги и Оксфордские профессора настоящие пьяницы по сравнению с ними. Но в таком расслабленном состоянии человек подмечает разные вещи и громко говорит об этом. Самый незначительный инцидент развязывает им язык. Если пивная пена переливается через край кружки, он восклицает: "Тру, Эмма!" или "Лей, веселей!". Поменить мои слова, Совершенно невозможно, чтобы пятеро таких балагуров сидели за столом, и кто-то из них вдруг, оказавшийся без выпивки, не поднял бы крик по этому поводу. Возможно, они все бы подняли крик одновременно. Англичанин, принадлежащий к другому сословию, может спокойно подождать, пока ему не принесут выпивку, но такой непоседа обязательно завопит. А как же я? Или: "Эй, Джордж, разве я вступил в общество трезвости? Или разве ты видишь на мне зелёный тюрбан, Джордж?" и так далее. Но бармен не слышал таких жалоб. Я не сомневаюсь, что бокал виски, оставшийся в баре, был почти до дна выпит кем-то ещё, а ком мы до сих пор не подумали. Кто бы это мог быть?" спросил инспектор. Поскольку управляющий и бармен не слышали о таком человеке, вы сбрасываете со счетов единственные действительно независимые показания — слова мальчика, который подметал крыльцо. Он сказал, что человек, с виду похожий на камеве и жора, присоединился к общей компании, вошел в бар и почти сразу же вышел обратно. Менеджер и бармен не видели его. Во всяком случае, так они говорят. Но он успел получить бокал виски в баре. Давайте назовём его скорой рукой, просто ради. Знайте, я не часто вмешиваюсь в вашу работу. При всём моём желании, вы справляетесь с ней лучше, чем я. Я никогда не приводил в действие механизм полицейского расследования, не преследовал преступников и так далее. Но теперь я впервые в жизни хочу почувствовать себя полицейским. Я хочу, чтобы вы нашли скорую руку. Последовали за ним хоть на край света, задействовали все инфернальные механизмы, раскинули сеть по всем странам и народам и наконец поймали его. Это тот человек, который нам нужен. Гринвуд безнадёжно пожал плечами. Но есть ли у него лицо, форма или любое другое видимое качество, кроме скорой руки? освятил Мелсон. Он носил шотландский плащ с пристёгивающимся капюшоном, сказала тётя Браун. Ещё он сказал мальчику на крыльце, что должен попасть в Эдинбург на следующее утро. Это всё, что помнит мальчишка. Но я знаю, что ваша организация разыскивала людей и по более скудным приметам. Вы принимаете это очень близко к сердцу, немного озадаченно сказал инспектор. Священник тоже выглядел озадаченным собственными мыслями. Он нахмурился, присел на скамью и резко произнёс: "Видите ли, вы не совсем правильно меня поняли. Все люди важны. Вы имеете значение, я имею значение. Это один из самых трудных моментов в теологии". Инспектор непонимающе смотрел на священника, но тот продолжал: "Все мы имеем значение для Бога. Бог знает почему". Но это единственно возможное оправдание для существования полисменов. Полисмен не высказал радости по поводу космического оправдания своего бытия. В конце концов закон по-своему прав, добавил отец Браун. Если все люди что-то значат, то каждое убийство тоже что-то значит. То, что было сотравненно создано по образу и подобию Божьему, не должно быть втайне уничтожено. Но Он резко выделил последнее слово, как будто пришёл к какому-то новому решению. Но если выйти за пределы этой мистической сферы равенства, я не считаю, что большинство ваших громких убийств имеет особое значение. Будучи практичным, здравомыслящим человеком, я понимаю, что кто-то убил премьер-министра, но будучи практичным, здравомыслящим человеком, я не думаю, что премьер-министр важнее кого-то другого. Если смотреть с позиции важности человеческой жизни, я бы сказал, что его практически не существует. Неужели вы полагаете, что если бы его и других общественных деятелей завтра убили всем скопом, не нашлось бы других людей, которые бы точно так же вставали и разглагольствовали о том, что были предприняты все необходимые меры или правительство держит этот вопрос под строгим контролем? «Властители дум современного мира не имеют значения. Даже подлинные хозяева мира значат не так уж много, а все, о ком вы когда-либо читали в газетах, и вовсе ничего не значат». Священник встал и не сильно хлопнул ладонью по столу, что с ним случалось нечасто. Тон его голоса снова изменился. «Но Регли многое значил». Он был одним из горстких людей, которые могли бы спасти Англию. Сумрачные и одинокие, как заброшенные дорожные указатели, они стоят вдоль дороги, которая всё время ведёт под уклон и заканчивается в болоте алчности и наживы. Дикан Свифт, доктор Джонсон и старый Уильям Коббит. Всех их называли грубиянами и нелюдимыми, но все они были любимы своими друзьями, как того и заслуживали. Разве вы не видели, как этот старик с львиным сердцем встал и простил своего врага? Как умеют прощать только настоящие бойцы. Он сделал то, о чём болтал этот проповедник трезвости. Стал образцом христианской добродетели и подал пример другим христианам. Когда такого человека тайны и грязны убивают, для меня это важно. Так важно, что не грех и прибегнуть к полицейскому механизму. Нет, не стоит благодарности. Поэтому для разнообразия я действительно хочу обратиться к вам за помощью. Следующие несколько суток прошли в неустанных поисках. Можно сказать, что маленький священник привёл в действие все армии и следственные инструменты королевской полиции, подобно тому, как маленький Наполеон двигал батареи и военные соединения в своём грандиозном стратегическом замысле, охватившем всю Европу. Полицейские участки и почтовые отделения работали круглосуточно. Полисмены останавливали машины перехватывали письма и наводили справки в сотне мест, пытаясь напасть на след призрачной фигуры безликой и безымянной, одетой в шотландский плащ и с билетом до Эдинбурга. Между тем, следствие продвигалось и по другим линиям. Полный отчёт о вскрытии ещё не пришёл, но все были уверены, что речь идёт об отравлении. Главное подозрение естественным образом падало на вишнёвую наливку, а главными подозреваемыми естественно оказывались служащие гостиницы. Скорее всего, это управляющий, угрюмо сказал Гринвуд. Мне он показался скользким типом. Может быть, причастен кто-то из слуг, взять хотя бы бармена. Он похож на бичующего человека, и Рагли с своим неуёмным темпераментом мог ненароком задеть его. Хэджа потом всегда был щедр. Но в конце концов, как я уже говорил, главное подозрение падает на управляющего. Я понимаю, что главное подозрение падает на него, сказал отец Браун. Именно поэтому для меня он чист. Видите ли, мне кажется, что кому-то хотелось, чтобы подозрение пало на управляющего или на одного из слуг. Вот почему я сказал, что в гостинице легко совершить убийство. Но вам лучше самому расспросить его. Инспектор ушёл, но вернулся на удивление быстро и застал своего друга просматривающим документы, которые представляли собой нечто вроде досье с описанием бурной карьеры Джона Рэгли. Удивительное дело, сказал инспектор. Я думал, что потрачу несколько часов на перекрёстный допрос этого скользкого лягушонка, потому что формально у нас нет никаких улик против него. Вместо этого Он сразу же раскололся и со страху, похоже, выложил мне всё, что знает. "Да", отозвался отец Браун. "Вот так же он испугался, когда нашёл труп Рэгли, отравленного в его гостинице. Он настолько потерял голову, что не нашёл ничего лучше, как украсить труп турецким кинжалом и взвалить вину на мусульманина. Его самого можно обвинить лишь в трусости. Он последний, кто мог бы воткнуть нож в живого человека". Готов поспорить, он долго собирался с духом, прежде чем воткнуть нож в мёртвого. Он испугался, что его обвинят в том, чего он не совершал, и в результате выставил себя дураком. «Пожалуй, мне стоит поговорить и с барменом», — заметил Гринвуд. «Пожалуй», — согласился священник. «Сам я не верю, что это был кто-либо из работников гостиницы. Уж слишком всё подстроено, чтобы подозрение пало на них». Но послушайте, вы видели эти материалы от Джона Регли? Он прожил очень интересную жизнь. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь написал его биографию. Я сделал заметки обо всём, что может иметь отношение к делу, ответил инспектор. Он был вдовцом, но однажды поссорился из-за своей жены с шотландским агентом по торговле земельными участками, который тогда жил в этих местах. Ссора была очень бурной. Говорят, он ненавидил шотландцев. Может быть, в этом причина. Я понимаю, почему вы так зловеще улыбаетесь. Шотландец. Может быть, человек из Эдинбурга? Возможно, сказала тедс Браун. Но также возможно, что он недолюбливал шотландцев помимо личных причин. Любопытно, что тори, радикальные консерваторы или как их ни называй, иными словами, все, кто противился таргашевскому движению вигов, Неприязненно относились к шотландцам. Это и Коббит, и доктор Джонсон, Свифт описал шотландский акцент в одном из своих самых извилистых пассажей, и даже Шекспира обвиняли в предубеждённом отношении к ним. Пожалуй, тому была причина. Шотландцы жили на скудной сельскохозяйственной земле, которая потом стала богатой промышленной землёй. Они были деятельными и способными людьми, искренне считавшими, что несут благо индустриальной цивилизации с севера. Они просто не представляли, что значат долгие столетия земледельческой цивилизации на юге. Их предки тоже были земледельцами, но не цивилизованными. Что ж, нам остаётся лишь ждать новостей. Едва ли вы дождётесь свежих новостей от Шекспира и доктора Джонсона, ухмыльнулся полисмен. Увы, мне не Шекспира о шотландцах не может служить уликой. Хотяс Браун поднял брови, словно удивлённый новой мыслью. Если подумать, даже у Шекспира можно найти неплохие улики, сказал он. Шекспир не часто упоминает о шотландцах, но он любил высмеивать валлийцев. Инспектор смотрелся в своего друга. Ему показалось, что он видит намёк на живую игру ума за сдержанным выражением лица "ей богу", наконец сказал он. кто бы мог подумать, что подозрение повернётся в эту сторону? "От чего же?" добродушно отозвался отец Браун. вы начали с фанатиков и сказали, что они способны на всё. Вчера в баре мы имели удовольствие лицезреть самого громогласного, оголтелого и тупоголового фанатика современности. Если упрямо идёт с одной идеей в голове способен на убийство, то я отдам предпочтение своему преподобному валлийскому собрату Прайс Джонсу перед всеми азиатскими факирами. Кроме того, как я вам говорил, его отвратительный молочный стакан стоял на стойке рядом с недопитым бокалом виски, который, по вашему мнению, был связан с убийством, задумчиво произнёс Гринвуд. Послушайте, Я уже не понимаю, серьёзно вы говорите или нет. Инспектор продолжал всматриваться в лицо своего друга, сохранявшее непроницаемое выражение. Но тут пронзительно зазвонил телефон, стоявший за стойкой бара. Гринвуд откинул доску, быстро прошёл за стойку, снял трубку и прижал её к уху. Несколько мгновений он слушал, а потом испустил вздох, обращённый не к собеседнику, а к миру в целом. Он снова прислушался, отрывисто вставляя между паузами «Да, да, приезжайте немедленно. Если возможно, привезите его с собой. Отличная работа! Поздравляю вас!» Инспектор Гринвуд вернулся в зал по молодевшим человекам. Он важно опустился на табурет и уперся руками в колени. — Отец Браун, я не знаю, как вам это удалось, — сказал он. Вы как будто знали, кто убийца, когда мы еще не догадывались о его существовании. Он был никем и ничем, всего лишь незначительное противоречие в показаниях. Никто в гостинице не видел его. Мальчишка на крыльце едва смог вспомнить его. Это был не человек, а тень сомнения, промелькнувшая из-за лишнего бокала из-под виски. Но мы поймали его. И это тот самый человек, который нам нужен». Хотяс Браун встала,хваченный внезапным предчувствием, и машинально сжимая бумаги, представлявшие большую ценность для будущего биографа Джона Рагли. Вероятно, этот жест поддвинул его друга на дальнейшие разъяснения. "Да, мы взяли скорую руку. Он действительно оказался проворным и неуловимым, как ртуть. Его только что поймали. По его словам, он собрался пробычать в Уоркни. Но это тот самый человек." Шотландский торговец с недвижимостью, который соблазнил жену Регли. Тот человек, который пил шотландское виски в баре, а потом уехал на поезде в Эдинбург. Никто бы не узнал о нем, если бы не вы. Но я имел в виду, растерянным тоном начал отец Браун. В этот момент перед входом в гостиницу раздался ляск и рокот тяжелых автомобилей. И в дверях бара замаячили двое или трое полицейских. Один из них, которому инспектор предложил сесть, подчинился с одновременно довольным и усталым видом. Он с восхищением посмотрел на отца Брауна. "Да, сэр, мы поймали убийцу", сказал он. Тут нет сомнений, потому что он едва не прикончил меня. Раньше мне доводилось задерживать крепких парней, но такой попался впервые. Пнул меня в живот словно лошадь копытом легнула и чуть было не удрал от пяти полицейменов. На этот раз вы получили настоящего убийцу, инспектор. Где он? осведомил отец Браун. В полицейском фургоне сидит в наручниках, ответил полицейский. Лучше пусть остаётся там до поры до времени. Отец Браун тяжело опустился, почти рухнул в кресло, и бумаги, которые он нервно тискал в руках, вдруг разлетелись по полу вокруг него, словно пласты слежавшегося снега. Не только выражение лица, но и всё его тело создавало впечатление лопнувшего воздушного шарика. "Ох хох", приговаривал он, как будто любое добавление было излишним. "Ох, опять я это сделал". Если вы хотите сказать, что снова поймали преступника, начал Гринвуд. Но священник остановил его шипящим восклицанием, похожим на звук пузырьков в стакане с содовой. "Я хочу сказать, что это случается постоянно, но не возьму в толк почему. Я всегда стараюсь выражаться ясно, но другие вкладывают в мои слова совершенно иной смысл". "Теперь-то в чём дело?" воскликнул Гринвуд, охваченный внезапным раздражением. "Понимаете, я что-то говорю, Прознёсся отец Браун слабым голосом, который сам по себе передавал незначительность сказанного, но что бы я ни говорил, в моих словах находится нечто большее. Однажды я увидел разбитое зеркало и сказал: "Здесь что-то случилось". А мне ответили: "Да, вы правы, двое мужчин боролись друг с другом, а потом один выбежал в сад и так далее". Я этого не понимаю. Для меня что-то случилось и двое мужчин боролись друг с другом, совершенно разные вещи. Осмелюсь утверждать, я читал старинные трактаты по логике. То же самое происходит и сейчас. Похоже, вы все уверены, что этот человек убийца, но я не называл его убийцей. Я сказал, что это тот человек, который нам нужен. Это действительно так. Я очень хочу увидеть его. Он мне нужен как единственный человек, которого у нас до сих пор нет в этом отвратительном деле, как свидетель. Полицейские, нахмурившись, смотрели на него, словно пытались осознать новый и неожиданный поворот в споре. После небольшой паузы священник возобновил свои объяснения. С первой минуты, когда я вошёл в этот пустой бар или салон, то понял, что всё дело в его пустоте и уединении. У любого там была возможность остаться наедине с собой, иными словами, без свидетелей. Когда мы вошли, управляющего и бармена не было на месте, но когда они были в баре, какой смысл возсоздавать хронологию событий, если кто угодно мог оказаться где угодно? Сплошное белое пятно из-за отсутствия свидетелей. Я всё же полагаю, что бармен или кто-то ещё находился в баре незадолго до нашего прихода, поэтому шотландец смог получить шотландский виски. Но мы не можем даже гадать, кто отравил шари бренди, предназначенное для бедного Регли, пока точно не установим, кто и когда побывал в баре. Теперь я хочу, чтобы вы оказали мне ещё одну услугу, несмотря на это глупое недоразумение, очевидно произошедшее по моей вине. Я хочу, чтобы вы собрали всех людей, побывавших в этой комнате. Думаю, всех их можно найти, если только мусульманин не отправился обратно в Азию. А потом освободить несчастного шотландца от наручников, привезти его сюда и расспросить, кто подавал ему виски, кто еще находился в баре и так далее. Он единственный человек, чьи показания включают тот момент, когда произошло преступление». Не вижу ни малейших причин сомневаться в его словах. Но послушайте, запротестовал Гринвуд. Выходит, мы возвращаемся к персоналу гостиницы. Кажется, вы уже согласились, что управляющий не может быть убийцей. Это бармен или кто-то ещё? Не знаю, безучастно отозвался священник. Я не уверен даже насчёт управляющего, а бармену мне вообще ничего не известно. Управляющий, возможно, о чём-то умалчивает, даже если он не убийца. Но я точно знаю, что существует единственный свидетель, который мог что-то видеть. Поэтому я и просил, чтобы полицейские шейки отправились за ним хоть на край света. Когда-то единственный шотландец наконец предстал перед собравшимися Он оказался внушительным мужчиной, высоким, ускалицем, с выступающими скулами, резко очерченным носом и пучками рыжих волос на голове. Он носил не только шотландский плащ-накидку, но и шотландскую шапку с завязывающимися лентами. Его насупленный и враждебный вид был вполне понятен, но каждый мог видеть, что такой человек будет оказывать сопротивление при аресте и не погнушается насилием. Неудивительно, что у него дошло до драки с таким задирой, как Рекгли, а обстоятельства его задержания убедили полицейских в том, что они имеют дело с типичным убийцей. Но он называл себя уважаемым фермером из Абердиншира по имени Джеймс Грант, и каким-то образом не только тез Браун, но даже инспектор Гринвуд, проницательный человек с огромным опытом, Вскоре убедился, что сдержанная ярость шотландца была свидетельством его невиновности, а не вины. Мистер Грант, серьёзно сказал инспектор без всяких объяснений, принявший учтивый тон: "Мы хотим получить от вас лишь показания по одному очень важному факту. Я глубоко сожалею о недоразумении, из-за которого вы пострадали, но уверен, что вы не откажетесь помочь правосудию". По нашим сведениям, вы зашли в этот бар сразу же после открытия, примерно в половине шестого, и заказали бокал виски. Мы точно не знаем, кто из служащих гостиницы, бармен, управляющий или ещё кто-то находился в баре в это время. Будьте добры, взгляните на этих людей и скажите, есть ли среди них тот, кто подавал вам виски? Да, он здесь, произнёс Гранд с угромой улыбкой после того, как обвёл присутствующих острым взглядом. Я узнаю его где угодно, и вы согласитесь. Такого здоровяка трудно не заметить. В вашей гостинице все слуги так же важничают, как он. Взгляд инспектора оставался жёстким и неподвижным, а лицо отца Брауна ничего не выражало, но на многих других лицах отразилась тень сомнения. Бармен был не особенно высоким и вовсе не спесивым, а управляющий не дотягивал и до среднего роста. «Мы хотим только опознать бармена», — монотонным бесцветным голосом произнес инспектор. «Разумеется, нам известно, кто это, но нам нужно получить от вас независимое подтверждение». «Итак...» — он внезапно замолчал. «Да вот же он...» Устало отозвался шотландец и указал пальцем. Одновременно с этим жестом огромный джукс, князь разъезжих торговцев, вскочил на ноги словно разбушевавшийся слон, а трое полисменов вцепились в него словно охотничьи псы в дикого зверя. Всё достаточно просто, сказал отец Браун своему другу спустя некоторое время. Как я уже говорил, В тот момент, когда я вошёл в бар, то сразу же подумал: если бармен оставляет зал без присмотра, ничто не помешает мне или вам зайти за стойку и всыпать яд в любую из бутылок, поджидающих своих клиентов. Разумеется, более практичный отравитель поступил бы как джукс, то есть заменил бы обычное вино отравленным, потому что это можно сделать мгновенно. Он торгует спиртными напитками, Поэтому для него не составляло труда держать на готове бутылочку Шерри Брэнди точно такого же образца. Конечно, есть одно условие, которое в данном случае удалось обойти. Если отравить пиво или виски, которое пьют многие люди, это приведет к массовой гибели. Но когда известно, что человек пьет что-то одно и не слишком популярное среди других, например, вишневую наливку, это всё равно что отравить его в собственном доме. Даже ещё безопаснее, потому что подозрение моментально пойдёт на служащих гостиницы, и даже если кто-то заподозрит одного из сотни клиентов, он ни за что на свете не сможет доказать это. Такое убийство можно назвать едва ли не самым анонимным и безответственным, какое может совершить человек. Но почему же убийца совершил его? спросил инспектор. Отец Браун встал и аккуратно собрал бумаги, которые уронил на пол в минуту растерянности. "Разрешите привлечь ваше внимание к материалам будущей биографии под названием Жизнь и письма Джона Рогли", с улыбкой сказал он. "А может быть, лучше обратиться к его собственным словам". На этом самом месте он намекнул, что собирается обнародовать скандал, связанный с руководством гостиниц. Обычное дело, Сговор между владельцами и оптовыми продавцами спиртного, дающими взятки, чтобы их бизнес получил монополию на поставку всей выпивки, которую продают в гостинице. Никаких взаимных угроз и шантажа, просто махинация за счёт клиентов, которых управляющий якобы должен честно обслуживать. Это уголовное правонарушение. Поэтому находчивый Джукс, знаток местных обычаев, при первой возможности заглянул в пустой бар. Зашёл за стойку и подменил бутылку. К несчастью для него, в этот момент в бар ворвался шотландец и потребовал виски. Ему по неволе пришлось сыграть роль бармена и обслужить посетителя, и он испытал большое облегчение, когда убедился, что тот лишь зашёл выпить на скорую руку. "Здаётся, вы сами можете кого угодно обставить на скорую руку", заметил Гринвуд. Особенно если говорить, что с самого начала что-то заподозрили в пустой комнате. Вы сразу же заподозрили Джукса? Да, он производил впечатление богатого человека, уклончиво ответил отец Браун. Знаете, когда у человека глубокий и сочный голос, обычно свойственный богатеям. Вот я и задумался. Почему у него такой отвратительно богатый голос, когда все часные работяги вокруг него похожи на бедняков? Но, наверное, последние сомнения развеялись после того, как я увидел его сверкающую галстучную булавку. Потому что она была фальшивой, с сомнением в голосе осведомился инспектор. Да нет, потому что она была настоящей, ответил отец Браун.